Нет, он слишком хитёр для этого, медленно сказал он. Но он знает, что у него будет не слишком много шансов когда-либо ещё заполучить вас обоих на свой клинок. Он не упустит вас просто так. А так как я выдал человеку, которого я считаю предателем, и только ему одному, в какое время вы оба снова одни и невооружённые, должны будете отправиться в подвал для обратного прыжка, тогда мы посмотрим, что произойдёт. Э, выдавила я, но Граф поднял руку. Не беспокойся, дитя. Предатель не знает, что Ракочи и его люди будто хранят вас на каждом шагу. Аластер предполагает великолепное убийство. Трупы так практично расцвляются в воздухе, он рассмеялся. Со мной такое, естественно, не сфункционирует, поэтому для меня он планирует другую смерть. Вот здорово. Прежде чем я успела переварить новость, что мы, так сказать, были подсадными утками для отстрела, Что ни особенно это изменило моё отношение к этому балу ни в общем, ни в частности, как вернулся пёстрый первый секретарь. Я уже снова позабыла его имя, с двумя стаканами белого вина. За ним появился ещё один старый знакомый, толстый лорд Бромптон. Он был ужасно рад снова видеть нас и целовал мою руку намного больше, чем это требовало приличие. Ах, вечер спасён, воскликнул он. Я так рад! Леди Бромптон и леди Лавиния уже видели вас, но они были задержаны на танцевальной площадке. Он так рассмеялся, что его толстый живот заколыхался. Мне дали поручение отвести вас танцевать. Это прекрасная идея, сказал граф. Молодые люди должны танцевать. Я, будучи молодым, никогда не упускал такую возможность. О, начинается. Теперь предстоит кое-что с двумя левыми ногами, и это где там у нас право проблемой, что Джордан обозначил как явный недостаток ориентации. Только я хотела одним махом выпить мою вину, как Гедеон уже отнял у меня стакан и передал её первому секретарю. На танцевальной площадке как раз выстраивались для следующего минуэта. Леди Бромтон восторженно махала нам лорд Бромтон из честной толпы, а Гидеон как раз вовремя к началу музыки поставил меня в ряд дам. Точнее сказать, между убледно-золотым и вышитым зелёным платьями. Зелёный, как я определила боковым зрением, принадлежала леди Лавинии. Она была так же прекрасна, как и в моих воспоминаниях, и её бальный наряд Даже для этой весьма росковоной моды позволял заглянуть довольно-таки глубоко в её декольте. На её месте я бы не решилась наклоняться. Но ледяное виние это не очень-то беспокоило.